Слава первая. Ловчие иноки много ночей с табуном жили. Спали с лошадьми, в бане не мылись, и так пропитались потом, что за версту разило. С сумерками еще и навозом натирались, дабы окончательно отшибить запах человеческий. А все одно волк людей вынюхивал, порыщит около, попугает из призрачной белесой тьмы, встревожит табун, вынудит сбиться в плотный круг, защищая молодняк. И так до восхода куражится стервец. Не дает кормиться. Сигалетка в зверь не трогал. К жеребцам и близко не подходил, невзирая на их стать. Норовил кобылиц отбить, угнать. Причем молодых исправных. Ровно толк знал в лошадях. И не резал, не рвал мясо. Крови не вкушал, чтобы насытить утробу. Будто для неких иных нужд похищал. Было чем удивиться. Сколько раз потом ходили следом. Лес прочесывали частым гребнем, выстроенным из послухов и черноризников. Ни кобылиц, ни следов пиршества, ни матерого, ни логова. Будто из-под земли является разбойный зверь и туда же уходит купе с добычей. Пока стерегут, близко не подойдет. Круги нарезают поводаль. Но стоит на ночь без караула оставить, либо стража заснет, тут непременно и выскочит сатана. И опять за ночь одной-двух молодок не досчитаешься. Эдак-то весь монастырский табун изведет. Думали уж блазниться пастухам. И не волк это. Радонежские разбойные люди шалят. Либо ордынцы, прибегая из своих баскачих становищ. Хаживали к тем и другим. По уговору в полях и дворах всех коней озрели. На дальних и ближних торжищах приглядывались. На дорогах перехватывали. Ни единой кобылки не сыскали. А у монастырских лошадей шеи, тавреные косым крестом, Знака не вывести, да и породы не спрятать. Всего-то две масти, гнедые да соловые. Ровно в преисподнюю сводят коней. Игумен Сергий уж самых дошлых ловцов посылал на надзор. Иных и и засидки устраивали на подступах, Живым поросенком заманивали. На волчьей тропе даже ловчую яму копали, Да все ему нипочем будто потешается шал и зверь над божьими людьми. И вот тогда настоятель Троицкой пустыни отнял отважного ремесла на дору мужающего гонышу кудреватого, велел пойти в ночное и звести озорного конокрада. Невзирая на молодость, отрок не только в ратном деле преуспел, в ловчем промысле сведомым слыл, ибо с детства впитал отеческое ремесло. Добыть матерого ему по нраву и славе бы пришлось». «Добре, отче!» — вдохновился и не сдержал хвастовства гоныша. «Тебе его как доставить? Шкуру или живого до да соструненного?» «Да хоть в шкуре, хоть без!» — не внял бахвальству Сергий. «Ток гляди свою побереги. Для иного дела сгодится». Кудреватый вродонеж сбегал, там отыскал на хозяйских дворах матерую суку в охоте и спросил милости. «Не баловства ради, пользы для! Прости, Боже!» Поймал собаку, течкой сапоги намазал, После чего на палку их и через плечо, Да в ночь босым на монастырское пастбище. Стражников в обитель отослал, Один с табуном остался, И при себе только кнут от трех колен, Петли веревочные, да за сапожник малый. Обулся, поволчина рыскал окрест поля, Заячью сметку сделал И у своего следа затаился. Дошлый сын ловчего ведал, гону волков в феврале однако зверь охочу суку в любое время не упустит непременно нюхом возьмет. настигнет и не побрезгует огулять до рассвета табун пасся приспокоен а тут забрезжило, и кони запрядали ушами заржали тревожно сбились в круг жеребцы задом к супротивнику встали дабы зверь отлегнуть кобылицы с молодняком внутри сгрудились знать где-то поблизости конокрад Взял сучью течку и теперь тропит отрока. Гоноша изготовился и видит. Матерый не польстился, не по следу пошел, поперек его и на махах, да прямо в табу. Ни одним копытом не зацепило лешего, между ног сквозанул. Лошади порскнули в стороны и разорвали оборону, и волк прыжком к заранее высмотренной кобылице. Та со страху в самую гущу, крик, ор. Переполох в конском племени. Иных не трогает, а ее гоняет по кругу ровно пастух. То ли забавляется и куражится так, то ли азартом себя распаляет. Вот так уж думал, сейчас зверь нарушит свой свычай и сделает хватку, вырвет клок из промежности и рухнет раненая молотка. Но матерый порезвился, да заскочил ей на спину, в гриву хлыками вцепился, и кобылица понесла серого наездника. Сведомый волчатник на минуту оторопел от эдакой прыти. Сразу и опамятоваться не смог. Про коня забыл. Да отважный, с кнутом в середину табуна пешим ринулся. «Выходи, супротив! Силой померяемся!» И опоздал. В рассветном тумане лишь конский хвост мелькнул, распущенный по ветру. Верхом ускакал разбойный зверь. Тут послышался отроку хохот. Громогласный, надменный, торжествующий истинно человеческий. Ровно над ловцом потешался серый иконократ. Гоныш, однако же, пришел в себя, прыгнул в седло и на резвом жеребце ему вослед, и настиг скоро среди поля. Покорившаяся волку кобылица шагом шла. Всадник верхом сидел, как человек, и еще лапами передними подбоченился. Кудревато возознобило от страха, но и здесь не сплоховал. Налетел сбоку, изловчился, и стебанул верхового зверюгу кнутом. Ударом валким по месту уязвимому, убойному, в подбрюшье. Всякого серого от подобного щелчка в крючок загибает. Тут же раз, другой, не прохватывает, хоть бы дрогнул. Кобылица больше испугалась свистящего кнута и опять галоп. Тогда отрок в третий раз достал, уже в отчаянии, в кость, по ушам. Рукой ощутил, как влипает вплоть туго с гранью плетеный кнут. Шкура волча полопалась, раскроилась на ремни, затрепетала на ветру. Однако и капли крови не выступила. Родитель отрока с одного удара засекал волка. Уязвленный зверь елой вертелся потом на земле, норовя вырвать боль зубами. Голыми руками бери да сострунивай. И все же матерый огрызнулся. С кобылицы нехотя соскочил, да не бросил добычу. Оказавшись позади, гнать стал ровно пастуший пес. Только что не лает, молча скачет, серым сполохом стелясь по земле, лишь клочья шкуры трепещут. Отрок в азарте своего коня по брюху сомкнутой плетью вытянул, раззадорил на длинный мах. Жеребец летит, по земле стелется, но все одно не догнать. Не достать и кнутом, выпустив его нахлыстом аршина не хватает. Дьявол, не зверь. К тому же кобылица то ли вперед унеслась, то ли незаметно порскнула в сторону и пропала в белесых дымчатых сумерках. А волку нет бы в лес, и скрыться. Крутит по полям да лугам, где чисто да просторно. По прямой идет, словно дразнит. Однако гоныша не отстал от зверя. Попробовал издали отстегнуть лапы разбойнику. На короткий миг настигал, выстреливал кнутом разящую железом каленым жалющую петлю и опять будто доставал. Но зверь и разу не припал, не замедлил бега. Утренний туман обманчив, как призрак. Лохматый воздух шатки, лживый. Вот уж край поля лесной волной накатывает, где и вовсе не настигнуть волка. Отрок уж до крайности разогнал коня, лег на его шею и взвил свистящий кнут. Но в тот же миг матерый на полном скаку обернулся и ровно молнией ожег раскосом взором. Жеребчик споткнулся. Припал на все четыре. Всадника из седла, будто ветром смело. Несколько саженек увыркался, затем скользил по расистой траве, словно по водной глади. Когда вскочил на ноги, вновь услышал из тумана самодовольный улетающий хохот. А загнанный жеребец через голову прокинулся И шею себе сломал, Пока отрок бежал к нему, и дух из него вон. Вернулся кудреватый ни с чем, Стыдобище, как опростоволосился. Но по уставу перед Сергием повинился, Да и рассказал, как дело было, И про то, как хохот ему поблазнился, не утаил. «Верно, не зверь, сила нечистая», Добавил смущенно. Дьявол в волчьем образе. Оглянулся, глазами зелеными ожог, Конь у меня споткнулся на полном скаку. Настоятель на сей раз внял, да только виду не подал. И ничего более с отроком обсуждать не стал. Отправился в келью отшельника. Искалеченному схимнику было на вид немного за полсотни лет от роду. Но когда еще в отрочестве будущий настоятель Троицкой пустыни встретил его в Дубраве, ослаб на вид таким же казался и называть себя велел старцем. Правда, тогда он был еще не увеченный. И ростом чуть ли не вдвое выше, В плечах сажень. А слаб не просто коней любил, Имел над ними власть беспредельную И чудотворную. Варфламей, а Сергий в миру Когда-то такое имя носил, В отроческом возрасте отцовских лошадей искал, Все поля и леса прорыскал, Близ Родонежи. Нет нигде, думал уж татары угнали, Закручинился и домой пошел. Но богатырского вида старец Этот на пути встретился но и выспросил об Оторческом горе, а затем на холм указал. «Вон твоя пропажа!» Варфламей глянул, и верно. Отцовские кони пасутся, а мгновения назад еще не было. «Откуда же они взялись?» — изумился. «Все окрестности оббежал и озрел». «Озрел, да не узрел! Гони лошадей домой и приходи завтра в Дубраву. Очи открою и смотреть научу». Так они и подружились. Это уж когда вдруг горять старец ослабленным явился, и сох, и звял, и в черной одежде обрядился, будто бы химу принял. И всюду ходил с посошками, на вид деревянными, легкими, чтобы равновесие держать. Но однажды игумен, желая помочь, хотел старцу пасашки эти подать, и едва от земли оторвал, настолько грузны оказались. «Из чего же они выкованы, старче?» — изумился Из зла такованы, свинцом крыты. Зачем же эдакую тяжесть носить, Коль сам немощен? Затем, чтоб по земле ходить, Как-то туманно отозвался ослаб. Отшельник ездить верхом не мог Или не желал. Но с некоторых пор в стойле Рядом с убогой избушкой Красного коня держал И лично его обихаживал. Жеребец был велик статью, Красив на загляденье, до нрава дикого, звериного, потому не объезженный. Старец когда-то укротил его, узду надел, поставил в стойло от чужих глаз подальше и сказал при этом, то выведет сего коня хоть задом, хоть передом, того и будет. Килейку выстроили настолько тесно, что жеребцу никак не развернуться. Пятиться же задом красный не мог, изъян у него таков обнаружился. Многие сметливые послухи, что с лошадьми управлялись, пробовали. Да войти не могли. Легался зело. Пришел Игумен к старцу и говорит. Волк повадился кобылиц красть. Не режет, не рвет. Ровно тать угоняет. И не сыщешь потом. Неведомо, как и сладить с лихаимцем. А слаб, словно и не услышал, созерцая, как горит лучина на светце. Сергий подождал, зная его нрав. Ответа не дождался. Что посоветуешь, чудотворче? — Сам искал, — не шелохнувшись спросил старец. — Смотрел в поле? — Сам не искал, — признался игумен. И не смотрел, на послухов до араксов положился. — А ведь я учил тебя, очи отворил, все наши заблуждения от слепоты духовной. И опять умолк. Игумен еще подождал и добавил словами отрока. — Похоже, не зверь это, сила нечистая. «Оборотни!» И словно пробудил отшельника. «И суеверие от слепоты!» — сурово отозвался он. «Нечистой силы на свете нет, Всякая сила на земле от Бога, И оборотней тоже нет, досужий вымысел. А вот конокрады сведомые бывают, Встречал в дикополе таких, Нарядятся в волчью шкуру и промышляют. Отсюда и сказки про оборотни пошли. Да ведь, старче, худое утешение!» Зверь ли он, человек ли, всяко разбойник. Задумчивый немощный старец к посошкам своим было потянулся. Встать хотел, однако вдруг встрепенулся. А разбойный ли? Может, ученый или ражный? Это какой ражный? Пригожий, что ли? Такого пригожего не извести, покуда сам охоту не потеряет. Теперь и управы не сыскать. Искусить надо бы на. Поразмыслив ослаб, кожаную котомку свою развязал. Испытать. И след бы непременно живым взять. Давно ражных конокрадов не видывал. В этих краях так и вовсе их не бывало еще. кого вот безделицу, брось на волчьем следу. И вынув трепицу развернул. Тут игумен за сапожник узрел. Старинный, с лезвием причудливым, как луна ущербная. И остер, глазам смотреть больно, душа трепещет. А еще диковиннее рукоять. Вместо нее три кольца серебряных, Искусно кованых, Золотым узорочем обвитых. Просунуть пальцы так и не поймешь, То ли оружие в руке, То ли прикрасы. Да так ловко придумано и сделано. Сергий сам испытал за сапожник в деснице И доволен остался. Не снимая ножа, Можно и меч держать, И копье метнуть, И из лука стрелять ничуть не мешает. «Кузнецам покажу», — восхитился, — Пусть откуют подобные, да рак сам раздам, нехая владеют. Ты прежде зверя сего излови, — посоветовал старец. Да поставь передо мной, да гляди, чтоб иныки не искалечили. Впрочем, коль в самом деле ражный, то ему ничем не навредишь. Игумен вернулся в обитель, передал отроку на перстный нож, наказ старца и что делать научил. Да еще спросил, приходилось ли ему или родителю слыхивать о ражных конокрадах то в шкуру волчью рядится. Кудреватому было не до воспоминаний и рассуждений. Ни быть, ни жить ему стало, дай только оправдать отеческое учение ловчему ремеслу. Отрок лишь отрицательно головой помотал, прихватил с собой двух иноков с деревянными рогатками, сетями и на пастбище. Там бросил засапожник на звериную тропу, сел в засаду, но разом сомнениями терзается. С какой стати матерый на диковинный засапожник искуситься? Коль зубаст и клыки опаснее ножика. Не человек же, чтоб заманчивыми вещицами баловать. Должно быть чудит старец. Сидят иныки, слушают ночь, зевота одолевает. Под утро притомились, задремывать стали. Но тут кони встревожились, стряхнули морок. Ловцы сети распустили, рогатки изготовили и дышать не смеют. В сумерках серая тень мелькнула между кустов. Безбоязненно идет конократ, только ноздрями воздух потягивает. Вроде бы учуять должен людей, а нет. Встал перед ножиком и, словно перед соперником, задними лапами землю взгреб. Ощерился, заворчал. Прав был старец. Искусился разбойник при наперстного за засапожника. Что уж там зверю мерещится, не суть. Главное, прежнюю осторожность и хитрость напрочь утратил. Ближний инок чуть поспешил, метнул ловчую сеть, да мимо, на кустах завесил. Однако волк словно и не заметил. Рычит и на ножек крысится, лапой схватить норовит. Другой помощник не растерялся, все же накрыл сетью, а выскочил из укрытия и плетью ноги подсек. Иноки дело знали, пришпилили зверя рогатками. Тот будто страх звериный потерял и как человек к засапожнику все еще тянется. То ли схватить хочет, то ли к себе подгрести, да насадить на клыки, как на персты. Ловцам и вовсе чудно стало, да озном колючего Однако ремесло свое знали, отрок струну в пасть загнал и удавку на морду набросил. Подручные тем часом лапы скрутили, потом слегу вырубили, повесили, как всякую ловчу добычу вешают, до концы к двум оседланным коням приторочили. Сами на лошадей, да скорее на подворье, и гумину улов явить в попыхах гонаша забыл наперсный нож с земли поднять и уж далековато отъехал прежде чем вспомнил